Волшебник прилетел. Вот и все. Света в очередной раз приложилась к кружке. Так мы и оказались здесь. Вечером в тот же день нас забрал полковник. Провел с нами остаток дня. Проинструктировал, как обращаться с оружием и другим новым для нас оборудованием. Оружием, удивился Сергей. Ну да, нам выдали один пистолет на всякий случай. Радиомаяк, разные датчики, чтобы ставить по периметру лагеря. Полковник оказался душевный такой мужик, юморной, приятный. Мы даже подружиться успели. Офигеть, выдохнул Сергей. И где же остальные двое? Представления не имею. Мы провели тут неделю. Шли вдоль озера по берегу, брали пробы воды, отправляли данные через спутник. Рутина, в общем. Как-то вечером я стояла на берегу озера, смотрела, как звезды и луна отражаются в воде. А потом... Удар по голове и темнота. «Удар по голове?» – удивился Сергей. «Да, кто-то сзади подошел и долбанул, очнулась с полными легкими воды и в муках умерла. Затем очнулась опять, но сразу же умерла, и какое-то время я вот так умирала и воскрешалась, до тех пор, пока вы меня не вытащили». «А кто это мог быть?» – с тревогой спросила Юля. «Да кто его знает? Места здесь сами видите какие». «Можно что угодно представить. Давайте уже спать». Все медленно разбрелись по палаткам, улеглись и, как ни странно, уснули. Алкоголь, свежий воздух, отменное здоровье и день на природе сделали свое дело. Даже инопланетные захватчики нуждаются в отдыхе. Было последнее, что подумала Света, проваливаясь в сон с легкой улыбкой на губах. Утро началось с дожавю. Снова истерично кричала Наташа. Молодые люди выскакивали из палаток, в спешке натягивая на себя одежду и спотыкаясь. Наташа с полуспущенными трусами, с задницей, залепленной иголками и листьями, ползла в сторону лагеря на четвереньках. К счастью, в этот раз обошлось без оживших мертвецов. Из кустарника на краю леса вышла группа военных в камуфляже, с оружием и почему-то в противогазах. Наташа пятилась именно от них, выпучив глаза и не переставая кричать. «Ну что ж это такое?» – протянул Сергей, увидев эту сцену. Марина согнулась в приступе истеричного хохота, постепенно оседая на корточке. Смех оказался заразительным и в конце концов зацепил всех молодых людей. С левой стороны лагеря, из леса, вышла группа людей в костюмах химзащиты в сопровождении охраны. Солдаты водили стволами автоматов в разные стороны, аккуратно передвигаясь, держа периметр. Светлана пошла в их сторону, в чем была, в трусах и рубашке. Охрана направила на нее оружие с криками, приглушенными противогазами. «Стоять на месте!» «Отставить!» скомандовал один из военных, подняв согнутую в локти руку со сжатым кулаком. «Здравствуйте, товарищ полковник! Ваше появление, как всегда, феерично!» Света все еще подергивалась от хохота, оглядываясь на Наташу и вытирая тыльной стороной ладони выступившие слезы. «Нельзя было как-то нормально зайти, да? Хорошо, хоть никого не замочили!» «Надо будет замочим!» — спокойно ответил полковник, снимая противогаз. «Можешь не переживать!» — А мне, товарищ полковник, переживать уже нечего, да и замочить меня не так просто. Во всяком случае, не этим, — Света кивнула на автоматы. — Я в этой луже, — она оглянулась на озеро, — больше двух дней умирала. — А мы, Светлана, для тебя лично сделаем лужу из кислоты, — полковник очень похоже спородировал Сталина. — Вряд ли ты после такого воскреснешь. Светлана сначала слегка побледнела, оценивая описанную перспективу, но спустя несколько мгновений у нее в глазах появился блеск, она широко улыбнулась, засмеявшись, подошла к полковнику и обняла его. Тот снял с головы шлем и поцеловал ее в макушку. Ну как ты тут? Где группа? осведомился он. Мы были на том берегу. Оттуда меня сбросили в воду примерно дня четыре назад. Сбросили в воду? — не понял полковник. — Да, я стояла на берегу, сзади ударили по голове. Очнулась я уже в воде, потом умирала и воскресала, пока меня вот они не вытащили. Она показала на группу молодых людей, которые стояли в окружении солдат, направивших на них оружие. Марина пыталась прорваться к сидящей на земле Наташе, но солдаты довольно грубо сдерживали ее, отталкивая назад. — Интересно, надо найти и проверить ваш лагерь. Он повернулся к стоявшему рядом офицеру. «Поднимите дроны, прочешите местность, найдите и проверьте лагерь на том берегу». «Есть!» – козырнул офицер и ушел исполнять приказание. «Пойдем познакомимся с твоими новыми друзьями, Светлана». Полковник направился к ошарашенной компании. «Здравствуйте, дамы и господа. Для простоты зовите меня просто товарищ полковник». Он улыбнулся. «Извините за такое вторжение. Ситуацию вы должны уже понимать». Он повернулся к Светлане и спросил. «Они ведь все понимают?» «Да, все понимают, положение осознают», — ответила она. «Так, значит, лишних рассказов не надо. Вот и хорошо», — он повернулся к солдатам. «Спасибо, вы больше не нужны. Возвращайтесь к своей группе». Посмотрев на молодых людей, полковник усмехнулся. «Оденьтесь, пожалуйста, и помогите своей подруге!» Он кивнул на Наташу, которая сидела на земле, недалеко от группы, с криво натянутыми трусами, обняв руками колени, уткнувшись в них лицом, трясясь из скуля. Периодически она поднимала голову, смотрела на солдат и бормотала что-то нечленораздельное. «Хотя, чем вы тут можете ей помочь?» – пробормотал он. «Тут, похоже, нужны специалисты». Полковник жестом подозвал к себе одного из штатских, стоящих поодаль. «Сделайте с ней что-нибудь. Смотреть больно», — сказал он и кивнул на Наташу. Штатский позвал себе в помощь солдата. Они вдвоем взяли Наташу под руки и увели. Полковник повернулся к молодым людям. «Оденьтесь, пожалуйста», — повторил он. «Куда вы ее повели?» — спросила Юля. «Что с ней будет?» «Да ничего. Врачи осмотрят, приведут в порядок. Не переживайте». Вы ее не усыпите, как тех студентов? Девушка, не приставайте ко мне с дурацкими вопросами, пожалуйста. Вам же Света все рассказала. Ситуацию вы понимаете? Если показаний не будет, никто ее не усыпит. У нее явно серьезный нервный срыв. Что ее, на берегу тут оставить, чтобы утопилась? Или как? Вы о себе лучше подумайте. А что с нами будет? Полюбопытствовала Марина. Анализы покажут. Одевайтесь, давайте все проверим. Хотя и так все понятно, но в нашей работе нужна точность. В вашей работе? Да. А что вас удивляет? Мне интересно, что это за работа такая, не унималась Марина. Родину защищать. И от кого же? От врагов, внешних и внутренних. Мы, значит, получается, враги? Вот анализы и покажут. Успокойтесь все, пожалуйста, включилась в разговор Света. У товарища полковника юмор местами специфический. — Одевайтесь уже. Обследование нам в любом случае пройти необходимо. Определить стадию. — Стадию? Я же рассказывала вчера, — раздраженно ответила Света. Молодые люди разошлись по палаткам, быстро оделись, и вскоре группа кладоискателей направилась в лес, в сторону села, сопровождаемая конвоем солдат. Люди в защитных костюмах начали паковать их вещи в пластиковые контейнеры, сворачивая лагерь. Сергей сделал было шаг к своему рюкзаку, проходя мимо них, но его остановил солдат, больно ткнув стволом автомата в грудь. — Не переживайте, вещи вам вернут, — успокоил его полковник. — Пойдемте пока со мной. Они вышли из леса на знакомое поле, где ждал военный транспорт. Солдаты помогли им погрузиться, и кладоискатели повезли назад в Затоны, той же дорогой, которой они недавно в спешке покидали место раскопок. Вскоре прибыли на место. На пустоши, оставшейся от засыпанного озера из сожженного села, был развернут настоящий военный лагерь. Стояли посты, бегали солдаты. В центре возвели большой купол. Вокруг него сновали люди, преимущественно в штатском. К лагерю приближался большой грузовой вертолет, несший цистерну с надписью «Вода». «Столько людей! Это же привлечет внимание!» «Вертолеты, опять же», — сказала Светлана. «Ну, сейчас это наименьшее из зол. К тому же официально это учение спецназа ФСБ», — объяснил полковник. «Да уж», — оглядываясь по сторонам, протянула Света, — «масштабные учения». «Вы уже знаете, что было на этом месте?» — поинтересовалась она. «В общих чертах. Подняли материалы этих искателей приключений», — он кивнул на парней. «Какие такие материалы?» Вмешался в беседу Сергей. Всю историю ваших поисков. Отец ваш нам сильно помог до нее добраться. Отец? Сергей напрягся. Каким же это образом? Мы всех деталей не раскрывали, сказали, что в рамках расследования одного важного дела необходимо ознакомиться с вашей работой. Люди его поколения все с полуслова понимают. Он дал нам доступ к вашей системе, Плутосу. Но откуда у него был доступ? Информация о Плутосе. Я не понимаю. Сергей был ошарашен новостью. Ваш отец – взрослый и опытный человек, с хорошими ресурсами и связями. Это вам казалось, что вы ведете беззаботную и вольную жизнь студента-айтишника. А отец ваш пристально за всем следил, собирал информацию и держал, так сказать, руку на пульсе. Не сам, конечно, его служба безопасности. Вот ведь! Сергей сжал кулаки. Как же противно! Он сплюнул и отвернулся от друзей. «Не переживайте так. Каждый родитель по-своему проявляет заботу. Зато вот ваша безопасность в известных пределах гарантирована». «И каковы пределы моей безопасности?» Полковник вздохнул и, показав рукой на купол, ответил. «Анализы покажут. Все, утомили вы меня. Пройдете обследование, тогда будем разговаривать. Свет, проводи, пожалуйста, всех в лабораторию, в тот купол. Там не потеряешься». «Потом я вас найду. Удачи!» И полковник оставил молодых людей. Кладоискатели молча пошли к куполу. «Большой начальник?» – спросил Сергей у Светы, когда они отошли от полковника достаточно далеко. «Большой и хороший человек, со специфическим юмором, но на нем лежит такая ответственность, что не мудрено. Вообще не парьтесь. Мы с вами в настоящий момент выпали из правового поля. Ни прав, ни обязанностей. Хорошо, если не пристрелят». — У тебя, походу, тоже юмор специфический, да? — хохотнул Юрка. — Есть немного. — А если я сейчас возьму вещи и пойду домой, что будет? — выпалила Маша. — Ну, если периметр еще не возвели, может, уйдешь, но недалеко. Давайте не будем выпадать из доверия. Нам туда. Света показала рукой на купол. Купол представлял собой легковозводимое надувное здание. У входа стояла охрана, которая, ничего не спрашивая, пропустила их внутрь. На входе Света осмотрелась и бодрым шагом двинулась вперед. Остальные последовали за ней. Внутри купол оказался довольно просторным, от центрального коридора в стороны расходились боковые со множеством дверей с буквенно-цифровым кодом на табличках. Света, проверив несколько дверей, наконец нашла нужную. Она нажала на кнопку вызова. Да, раздался голос из динамика переговорного устройства. Мы на тесты. Полковник должен был предупредить, наклонившись к переговорному устройству, сказала Света. Проходите. Замок двери щелкнул. Света потянула дверь за ручку и, открыв, отошла в сторону, приглашая остальных зайти. Молодые люди прошли тамбур с выключенной дезинфекционной аркой и попали в лабораторию, оборудованную по последнему слову техники. Внутри шла активная работа по подключению и настройке оборудования. Техники в синих робах распаковывали ящики, доставали из них приборы, устанавливали в стойки, подключали провода. Из-за одной из стоек с оборудованием навстречу группе вышел молодой человек в белом халате и яркой бейсболке «Джайнс». В одной руке он держал бумаги с какими-то чертежами, другую протянул Светлане. «Добрый день, я Павел, старший лаборант. Помогу вам в этом бардаке пройти обследование». Пройдемте, пожалуйста, со мной. Часть лаборатории еще в стадии развертывания, но то, что нам с вами нужно, уже включено и отлажено. Тесты провести сможем». Павел перешагнул через ящик с инструментами и пошел в противоположный конец лаборатории, жестом пригласив всех следовать за собой. «Отлично. Я Светлана. Ранее работала в московской лаборатории. Эти ребята...» Она повернулась к следующим за ними молодым людям. В каком-то смысле спасли мне жизнь. Они провели здесь достаточно времени, чтобы подозревать заражение. «У себя вы его, похоже, считаете уже подтвержденным?» спросил лаборант, оглянувшись на свету. «Да, все признаки на лицо. Регенерация? Я спрашиваю потому, что это самый прикольный признак. Уж извините, Павел немного смутился. Простите, но это ведь правда круто, или вы не согласны? И да, и нет». «С одной стороны, события последних дней именно благодаря этой способности были для меня довольно мучительными. С другой, я все еще жива», — ответила Света. «Еще у меня изменилось восприятие, мышление, общее самочувствие существенно улучшилось, восстановлено зрение. И, кстати, у меня была удалена селезенка. Есть ощущение, что она восстановилась. Давайте сделаем УЗИ, а?» «Да без проблем». — Вас послушать так как будто с курорта вернулись, с хорошим медобслуживанием и программой реабилитации, — усмехнулся Павел. А на деле просто подхватила инопланетную заразу. — Думаю, за такой заразой может выстроиться очередь, если просочатся слухи, — заметил Сергей. — Не то слово, но, к сожалению, мы с этим уже столкнулись, — Павел покачал головой. — Утечка? — спросила Света. — Да, но не от нас. Похоже, чужак распространяется. «Откуда данные?» «Это вам наши руководители расскажут. Не в моей компетенции». Павел замял тему. Они вошли в процедурную. «Вот кресло для забора крови. Присаживайтесь». Павел показал рукой на несколько кресел, стоящих в ряд у стены. «Сначала мы возьмем кровь у всех, потом сделаем МРТ, а вам эксклюзивно УЗИ». Он улыбнулся Свете. «Присаживайтесь, пожалуйста». Павел направил Свету к процедурному креслу, рядом с которым стоял аппарат УЗИ. Молодые люди уселись в кресло, девушка в белом халате положила каждому руку на специальный подлокотник и быстро взяла кровь. «Проходите в следующее помещение, там мои коллеги сделают вам МРТ», сказала она молодым людям. «Не страшно вам с инопланетными монстрами общаться?» поинтересовался Юрка у девушки. «Работа такая», спокойно ответила она. «Анализы будут готовы через 15 минут» и она вышла из помещения, унося с собой пробирки. «Спасибо!» — Юрка помахал медсестре вслед. Жест не остался незамеченным Машей, которая ткнула его локтем в бок. Юрка довольно заржал. «Ну, вот и ваша селезенка!» — сказал Павел, поворачивая монитор УЗИ к свете. «И за сколько дней вы ее снова обрели?» «Дня три-четыре, наверное, так». «А вы еще недовольны?» — Павел встал подал Свете коробку с бумажными салфетками и выключил аппарат УЗИ. «Давайте теперь рассмотрим вас всех в деталях». Павел пригласил молодых людей пройти в следующее помещение. Оно было разделено на две части. В одной стоял большой аппарат МРТ, в другой, защищенный толстым стеклом, располагалась кабинка управления аппаратом. «Там раздевалка, мужская и женская. Переоденьтесь в одноразовые пижамы, снимите все железное». — попросил вышедший из кабинки управления парень в белом халате, показывая рукой на дверь рядом с кабинкой. — Ни у кого нет металла в теле? — спросил он. Все промолчали. — Нет? Ну и отлично. Жду вас здесь. Вскоре все вышли из раздевалки в одноразовых пижамах и зашли в кабинку управления. — Давайте вы первая! — обратился парень к Свете. — А вы присядьте, пожалуйста, вон на те стулья у стены. Света вышла и легла на стол аппарата МРТ. Павел надел ей наушники и ушел в комнату управления к остальным. «Сейчас мы увидим монстра у нее внутри», — спросил его Витя, кивая на мониторы на столе. «Ничего веселого тут нет. Отнеситесь, пожалуйста, серьезно», — мрачно ответил Павел. «А почему тут никого больше нет?» — недоумевала Марина. «Все же не каждый день к вам зараженных привозят». Павел ничего не ответил, запустил процесс сканирования, и света скрылась внутри трубы аппарата послышались характерные звуки работы аппарата МРТ, напоминающие отбойный молоток. Вскоре на экранах появились картинки частей тела девушки. Все непроизвольно наклонились вперед, чтобы лучше рассмотреть их. Моим коллегам есть чем заняться. А что до зараженных, то, к сожалению, ситуация сильно изменилась за последние 10 дней. Поэтому к данной процедуре интерес уже не такой высокий. К тому же все, у кого есть допуск, «Без проблем ознакомятся с результатами со своих рабочих мест», — объяснил Павел. «И решат, что с нами делать, да? А то, может, и в печку сразу?» — допытывалась Марина. «В печку?» — Павел обернулся и с удивлением посмотрел на Марину. «Ну, в крематорий сжечь, заразу», — пояснила она. «А, вот что вы имеете в виду. Не думаю. Есть и более гуманные способы. Вы не представляете собой биологической угрозы». «Чужак уже мутировал в вас, споры проросли, и сейчас он просто меняет ваши тела, а вот сами изменения действительно смогут сделать вас опасными соседями, но только через некоторое время». «Паранормальные способности!» – загробным голосом пробасил Юрка. «Вы напрасно так легко к этому относитесь», – с укором произнес Павел и отвернулся к мониторам. «Все скоро решится, не отвлекайте меня, пожалуйста». «Если будет возможность, покажите нам, пожалуйста, на примере Светланы, что именно делает тот, кого вы называете чужаком, с телом?» – попросил Андрей. «Да, конечно, смотрите!» – Павел оживился. Он показал пальцем на экран. «Как будто ничего особенного, но видно, что ткани немного плотнее. Вот, видите, это нервы еще человеческие, а вот уже замещенные. А он замещает только нервную ткань?» – осведомился Андрей. «Да, берет на себя все управление, изменяет структуру мозга, подключает зараженного индивида к общей сети и предоставляет доступ к определенным способностям или, скорее, награждает определенными способностями». «Предоставляет доступ. Что это значит?» – поинтересовалась Марина. «Эта способность есть у всех людей. Это как ходить или петь, писать или читать. Ничего в них особенного и ненормального нет, просто обычно их не развивают». Павел замялся, подумал несколько секунд и продолжил. Процесс воспитания рядового гражданина имеет своей целью развитие в нем ряда способностей, которые делают его полноценным членом социума. Все остальные способности просто не развиваются, а к развитию некоторых намеренно выстраиваются серьезные препятствия, и информационный фон вокруг них создается сугубо негативный, чтобы вывести за пределы нормального и социально приемлемого. Чужак их просто включает и существенно усиливает, модифицируя те части нервной системы, что предположительно отвечают за них. Знаете, на что это похоже? Представьте, что вы всю жизнь пролежали в кровати и ходить не умеете. Вас этому просто никто не учил. Такие опыты, кстати, и правда проводили нацисты. Не развивали у детей определенные базовые навыки и смотрели, что будет. Так вот, вы дожили до своих лет но не сделали ни одного шага. Вы даже не понимаете, как это – ходить. А увидев тех, кто ходит, считаете их магами и колдунами, особенно если окружать вас всю жизнь будут только лежачие люди. И вдруг, раз, вы понимаете, как это – ходить, встаете и идете. Так и здесь. Чужак наделяет вас этими способностями, соединяет в общую сеть, которая их многократно усиливает. «Согласитесь, ситуация неприятная для нас, простых смертных». «И что дальше? Война?» – испуганно прошептала Марина. «Давайте оставим эту тему. Пока идет всего лишь сбор информации, крайне необходимо сейчас для принятия решений. Вот это место, по нашему предположению, является источником. То, что вы его нашли...» Павел посмотрел на молодых людей с нескрываемым восхищением – «Поистине отличная, уникальная работа, а ваш софт и софт тех парней из GeoHistory, черт, вы ведь даже не представляете, как это круто!» «Мы-то?» – удивился Андрей. «Мы прекрасно понимаем, как это круто. Завела только нас эта крутость в вашу лабораторию, а могли бы пиво пить на пляже. Если бы не завела, то, простите за мой французский, была бы совсем беспросветная жопа». А так, может, мы еще увидим свет в конце туннеля и сможем как-то остановить эту заразу. Здесь все началось. Возможно, здесь мы и найдем необходимые нам ответы и сможем спасти людей. Так что с вашим отношением я категорически не согласен. Так, со Светланой мы закончили. Кто следующий? Павел оглянулся на сидящих у стены кладоискателей. Следующим вызвался Витя. Так, один за другим, они прошли сканирование МРТ. Когда Павел помог вылезти из аппарата Марини, которая была последней, он заглянул в комнату управления и попросил всех следовать за ним. По дороге Сергей задал вопрос. «Павел, вы упомянули о том, что в этом месте возможно источник, то есть отсюда чужак распространяется по окрестностям, да?» «Да, озеро, к сожалению, не изолировано. Каким-то образом споры попали в него и теперь распространяются из озера дальше. Более того...» Есть предположение, что они попали еще и в водоносные слои, а тут совсем уже нехорошо, может быть. Мы сейчас все силы бросили на поиск источника, чтобы узнать, как они отсюда попадают во внешний мир. Будем надеяться, что это началось не так давно, и область заражения не очень большая. Землетрясение год назад могло сместить породу и открыть проток из засыпанного озера в грунтовые воды и дальше, задумчиво проговорил Андрей. — Мы тоже так думаем, — согласился Павел, — и ищем подтверждение. — Кстати, — он посмотрел на Свету, — а вы уже рассказали им, что чужак, предположительно, является источником жизни на нашей планете? — Давай на ты, пожалуйста, — сказала Света. — Да, я рассказала им всю историю. — Вы думаете, это правда? А как же Африка, митохондриальная Ева и прочие теории? — спросил Сергей. Павел засмеялся то исследование изначально было чистым прожиганием грантов в угоду западной политкорректности и торжеству западной науки. Ни мы, ни китайцы, например, ни другие крупные научные сообщества не принимали в этой идиотии участие. Есть множество доказательств, что наш вид пришел именно с Востока. Даже некоторые западные ученые это признают. Правда, делая политкорректный реверанс. Зародилось, конечно, в Африке, Потом быстро-быстро перебежала на восток и оттуда уже пошло-поехало. Американцам надо было порадовать определенные слои населения. Они задачу выполнили, ученые обслужили господствующий дискурс, оправдав ожидания уважаемых на Западе людей. «В нашем же случае мы говорим о действительном источнике, и если гипотеза подтвердится, даже не знаю, как дальше все эти деятели будут спать», – Павел усмехнулся. «Но ведь ваше исследование закрытое, никто не узнает его результатов», – удивился Андрей. «Это сейчас оно закрытое, но ситуация меняется стремительно, поэтому вряд ли происходящее будет долго оставаться тайной. И тогда мировое научное сообщество получит такой пинок по яйцам, что даже... Ух!» Павел явно был очень доволен такой перспективой для научного сообщества. «Знаете, ведь это чепуха с эволюцией», – продолжал он. Она не особенно-то подтверждается. Есть масса противоречащих данной теории археологических находок. Но западная наука изначально не имела цели вершить революции и ломать границы. Их ученые – просто группа прощелык коммерсантов, которые находят себе уютные нишевые темы и сидят там всю жизнь, продвигаясь по карьерной лестнице и посасывая гранты а результаты не должны противоречить мейнстриму. Иначе сосать придется не гранты, а нечто другое, за что ни жена, ни дети спасибо не скажут. Поэтому советую забыть все то, что вы почерпнули из рупоров западной науки, типа National Geographic и Discovery. «Западная наука, значит, а вы тогда какая?» – спросила Маша. «Мы ученые, не скованные никакими предрассудками и не имеющие никаких границ». Мы также сотрудничаем с подобными подразделениями Китая и многих других стран. У нас уникальные разработки, уникальное оборудование и методики. Вы сами увидите, если допуск дадут, пробормотал Андрей себе под нос. Думаю, все дадут, в разумных пределах, конечно. Вы показали себя как отличные исследователи. Ваш софт, я уверен, нам еще сослужит хорошую службу. Откуда у вас наш софт? сердито выдавил из себя Сергей. «Все, что производится частными лицами или компаниями в нашей стране, по определению наше. Мы можем использовать любую разработку, развивать ее, сделать частью наших систем, без согласия авторов, в целях национальной безопасности», — ответил Павел. Национальная безопасность. С этой фразы начинается вся херня в американских фильмах. У них национальная безопасность – это просто интересы национального капитала, по сути, частных лиц. У нас это действительно интересы безопасности государства. Повторяюсь, все сами увидите. Кстати, вот мы и пришли. Павел открыл дверь, пропустил вперед молодых людей и вошел сам, закрыв дверь за собой. Они оказались в небольшом просмотровом зале с тремя рядами стульев, проектором и экраном во всю стену. «Сейчас мы покажем вам результаты исследований», – объявил Павел. «Волшебник покажет кино», – пошутила Светлана. «Типа того», – усмехнулся Павел. Он взял пульт, нажал кнопку, выключился свет. На экране появилась картинка. На ней были изображены тела восьми человек. Над каждым телом имя и процент. «Заражены вы все», – Процесс замещения ткани идет у вас довольно быстро, с поправочкой, конечно, что, согласно статистике, собранной всего на трех испытуемых. Ожидаемо он немного отличается у каждого из вас. Самый высокий у Светланы – порядка 36%, у вас средний процент 20%. Самые интересные изменения произойдут через неделю, когда процесс затронет структуры мозга. «А что кровь?» – полюбопытствовала Света. Кровь? Павел удивленно поднял бровь. — Ну, вы брали у нас кровь на анализ. В показателях крови есть соответствующие изменения, но все в пределах нормы, в контексте происходящего с вами. Не волнуйтесь, — успокоил Павел. — Да, чего уж тут волноваться, — съязвила Марина. — Кстати, — воскликнул Юрка. — А вы нас видели, а? — Где видели? — не понял вопроса Павел. — Не знаю, со спутника или дрона, когда мы сюда перлись. Мы последние дни эту тему часто обсуждали, видели вы нас и позволили, как подопытным крысам сюда зайти, чтобы посмотреть, что с нами будет, или по какой-то причине потеряли бдительность? Вы наверняка не поверите, но оба варианта ошибочны. Все немного сложнее. Понимаете, наша активность в части наблюдения за ограниченным участком даже собственной страны не осталась бы без внимания наших западных партнеров мы постарались вписать наблюдение за данным квадратом в рамки рутинной активности наших служб и подразделений, не выделяя эту территорию каким-то особенным вниманием. Слежка за следящими, так у вас получается. Мы следим, где они проявляют чрезмерное, по нашему мнению, любопытство. Они следят за нами, поэтому вешать здесь группировку дронов означает попросту пригласить в гости представителей разведки наших партнеров. Проблем не оберешься. Павла вызвали по рации, он ответил на вызов. Да, товарищ полковник. Да, тесты сделали, результаты в системе. Да, понял, сейчас подойду. Все понял. Павел убрал рацию в карман. Посидите здесь, я сейчас доложу руководству и вернусь к вам. Необходимо решить, где вас разместить, пока еще не все компоненты инфраструктуры запущены. Тюрьму вы еще не построили, съехидничала Юля. — Господи, хватит уже из нас монстров делать! — сердито произнес Павел и вышел. — Они-то в чем виноваты? — спросил Андрей у Юли. — Пытаются помочь. Мы в эту историю сами влипли, без их помощи. — Ладно, посмотрим, что они с нами еще сделают! — проворчала та.